Рассказывает Валерий Першуков Флексит Миракл Авенин приходит в хоспис регулярно с интервалом в один месяц. Он волонтер фонда уже лет пять, и похоже, эти визиты и сегодня доставляют ему радость и удовлетворение, как и на заре его волонтерской карьеры. Поскольку имя у него длинное, на его бейдже написано просто Веня. Венечка это пес породы шицу. Венечку все знают и любят. Медперсонал хосписа встречает его еще при входе, и тут же пес-волонтер идет по рукам. Все его гладят, тискают и целуют. Венечка неустанно машет хвостом и тычется мокрым носом в халаты медсестер, а хозяйка волонтера скромно дожидается в сторонке. Затем начинается обход. Веня с хозяйкой обходят все палаты, предварительно спрашивая разрешения войти. Где-то веньку давно знают и очень ждут, приготовив тайную колбаску. Вообще-то хозяйка запрещает ему угощаться, чем попало. А где-то с удивлением и настороженностью встречают необычного гостя. Как-то поведет себя с новым человеком, хоть и маленькая, но все же собака. Однако Веня профессионал своего дела и самый наш внимательный волонтер. Понаблюдаем за ним. Вот Веня встретился со своим приятелем Игорем Семеновичем, ноги которого не работают, но руки вполне в деле. Веня взбирается на грудь Игоря Семеновича, ложится, смотрит в лицо и подставляет голову под руки. «Гладь меня!» Вот Веня на кровати у Веры Николаевны, женщины строгой, но воспитанной. Вениамин сдержан и сосредоточен. Он устраивается клубочком с краю кровати и терпеливо ждет, пока на него обратят внимание. На кроватях тяжело больных людей со стомами и кислородными масками Веня предельно собран и спокоен. Он ложится далеко в ногах, внимательно следит за пациентом и окружающими и готов подойти по первому зову. И вы совсем его не узнаете, если увидите на кровати Николая Сергеевича. Венька прыгает и мечется по кровати и по самому счастливому Николаю Сергеевичу, тычется ему в лицо и вылизывает щеки, нос, лоб, все, куда может дотянуться. «Я... ведь я р -р рос с пятью собаками!» После инсульта с трудом выговаривает Николай Сергеевич. «Как он чувствует это? Не п -п понимаю». «Да просто Веня профессионал».